Они сбежали вниз. Из кухни высунулась Валентина, их прислуга. Мама её упорно называла помощницей по дому и даже как-то врезала Филу по губам. А за что? Прислуга она, и есть прислуга, как её ни назови. Валентина улыбнулась. "Филип, уходишь? Давай я вам с собой сэндвичи соберу". Фил согласно кивнул. "Давай, в гараж принеси". Фил завёл батин Escalade, бак был полон, закинув в машину маски-респираторы, натянул рабочий комбинезон, второй кинул Никите тосу. на Хикару размера не было. Пока они приматывались антитехническим скотчем манжеты к перчаткам, зашла Валентина с большим бумажным пакетом. Ой, божечки, она испуганно закрыла рот ладонью. Мальчики, вы куда собрались? Погулять, буркнул Фил. В Москву? Филипп, это опасно. Ты понимаешь, что там сейчас творится? Папа бы это не одобрил. Фил подошёл к ней вплотную, аккуратно вынул из пухлых пальцев пакет с бутербродами, в глазах холодная злость. Валентина не выдержала, отвела взгляд. Папы больше нет. Сгорел вместе с мамой. И этот дом теперь мой. А ты, уволина, раздельно с паузами между злыми словами сказал Фил. Собирай вещи и вали, когда я вернусь, чтобы тебя тут не было. Валентина. Он с удовольствием увидел, как отвисла и задрожала её нижняя губа, как забегали глазки. Валентина наконец справилась с первым шоком и попыталась возразить. Филипп Николаевич, — Я все поняла. Не надо мне платить. Просто оставьте мою комнату. Вас надо кормить, убираться в доме. Я не буду вам мешать. Пожалуйста, не выгоняйте меня. Мне некуда идти. Фил ухмыльнулся ей в лицо. — Быстро учишься. Уже вы, Филипп Николаевич. Ты меня услышала. Походи по домам, может, кто-то возьмет тебя на работу за еду. Мне по... Я не собираюсь тебя кормить. И... Попытаешься что-то украсть, пожалеешь. Он сел за руль. хлопнула дверь. Размахивавшие гаечными ключами Никитосы и Карус схватились и кинулись в машину. Валентина оцепенела. Много лет назад её наняли родители Фила. Сначала няней, потом постепенно сгрузили на неё всю работу по дому. Платили хорошо, относились тоже, грех жаловаться. Только мальчик у них был очень своеобразный. Она долго пыталась найти к нему ключик, пока не начала догадываться, что замочная скважины нет, не к чему подбирать. Сейчас у неё не было ни дома, ни семьи, ни денег. Господи, она даже машину водить не умела. Куда ей идти? Она жила чужой жизнью, а теперь оказалось, что своей у неё нет. Валентина стояла, жалея себя, пока не встретилась взглядом с Филом в боковом зеркале Кадиллака. Он не мигая смотрел на неё. Лицо, затянутое капюшоном, покрылось лихорадочными пятнами. Валентина давно его не понимала, но только сейчас увидела, что Филипп давно не ребёнок, и он по-настоящему опасен. Она бросилась прочь из гаража, чуть не растянувшись на пороге. Филипп хохотнул и вырвал наружу, чуть не сбив её передним крылом. "Слышь, Фил, а что ты её выгнал? Она бы нам жрать готовила", подал голос Хикару с заднего сиденья. "Тебе лишь бы жрать", ответил Фил. "Сами справимся". В той жизни, которую себе распланировал Фил, Валентина точно была лишней. Кадилак, не останавливаясь, пролетел через полупустой коттеджный посёлок. Снёс шлагбаум под радостные вопли пассажиров. Из будки никто не вышел. Охрана разбежалась сразу после взрыва и зарево над далёкой Москвой. Мощная машина с рёвом мчалась по пустому Ярославскому шоссе в сторону МКАДа. На кольцевой скорость пришлось сбросить. Асфальт пошёл волнами, то тут, то там попадались перевёрнутые машины, сорванные щиты. В кишащей живностью пруд под названием Москва кто-то бросил слишком большой камень. Возле первой внешней почти целой мазерати, лежащей на боку на встречке, фил притормозил. "Сидите здесь", бросил он пассажирам, вылезая. Помахивая монтировкой, подошёл к машине, осмотрелся. Вокруг никакого движения, только ветер гонит мусор по асфальту. В отличие от нетронутой кормы, передок смят, в передний левый угол пришёлся серьёзный удар. Фил оглянулся, Немного раньше по трассе шла наклонная часть отбойника. Скорее всего, Мазератти мчался на большой скорости. А на какой еще можно ехать на такой тачке? И кто-то столкнул его вправо. Машина подлетела вверх и перевернулась на бок. Ее прижало крышей к бетонным блокам на разделительной полосе. Удивительно, стекла остались целыми. Только лобовое стекло пошло трещинами, но держалось. Фил протиснулся между капотом и отбойником, сел на корточки. Внутри на сдувшихся подушках лежал молодой парень. Фил в несколько ударов выбил лобовое, руками вытащил стекло наружу. Водитель на шее не отреагировал. Пульс на шее не прощупывался, похоже, жмур или перчатка слишком толстая. "Что там, Фил?" раздался крик. "Помощь нужна?" Фил подскочил. На допущенном заднем стеклом из Калейда торчит круглая рожа Хикару, ещё и без респиратора. Окно закрыл быстро, дебил. Зара лон толстому придурку. Брызги слёной паобели на стекле маски изнутри, и это привело его в бешенство. Был бы Хикару рядом, врезал бы по роже, не думая. Фил дождался, пока тонированное стекло скроет испуганное лицо толстяка и сел на корточки. В позе парня не изменилось ничего, только теперь он не мигая смотрел ему в глаза. "Живой?" тихо спросил Фил. Спёкшиеся губы парня задрожали, но так и не разлиплись. Он медленно опустил веки, снова открыл глаза. В них ничего не читалось, лицо было мокрым от пота. Двигаться можешь? Парень еле заметно дёрнулся. Жилы на шее напряглись, ноздри раздулись, из носа вытекла струйка крови и побежала по щеке, впитываясь под бриттую бороду. Глаза забегали вправо, влево, видимо, говоря, что нет. В них заплескались слёзы. Фил с любопытством следил за его лицом, откуда-то снизу поднимался жар, разгоняя кровь по телу. Он знал это чувство. Жар делал его богом. Он уже был им раньше. Нет, он думал, что был, но сейчас это что-то совсем другое, это настоящее. Изображая спасателя, он сказал успокаивающе: "Не дёргайся, мы тебя вытащим". Фил протянул руку, стёр испарину с его лба, убрал чёлку. Указательным пальцем, обтянутым латексом, он подхватил каплю крови с щеки, вплотно и приблизил к стеклу маски. Парень, не отрываясь, следил за его движениями. Надежда сменилась недоумением. Потом, когда странный спасатель поднял маску и поднёс измазанный в крови палец к носу, когда увидел, как затрепетали крылья его носа, не доумение смел ужас. Парень заворочал выпученными глазами, но сделать ничего не мог. Фил надвинул маску на лицо и обхватил его шею руками. Он сжимал пальцы, казалось, бесконечно долго, глядя пристально в его глаза. Он питался его страхом, пил, захлёбываясь от наслаждения. Остатки его жизни Его жертва наконец разлепила губы, но из горла исходил только еле слышный скрип. Руки устали давить, но парень умирать не хотел. Фил разжал пальцы, встряхнул кистями. В голове всплыло что-то из младших классов. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Фил вдруг стало весело. Он расплылся в самой добродушной и искренней улыбке, подмигнув водителю. Пить хочешь? Парень часто заморгал глазами. Фил похлопал его по щеке. Сейчас потерпи, скоро всё кончится. Он вернулся к Искалейду, поднял заднюю дверь, Никитос свесился в проход между сиденьями. "Ну, что там?" спросил он. Фил сунув на колено карман бутылочку с водой, туда же заткнул воняющую ацетоном тряпку. "Трупы", буркнул он. "Все дети тут не вылезайте. Где Хикару?" Никитос ткнул куда-то кулаком, раздалось бурчание. "На заднем сиденье лежит, боится. Ты же на него накричал", ответил он. Ну, пусть боится, если мозгов нет. Фил захлопнул дверцу и вернулся к перевёрнутой машине. Присел на корточки перед лежащим на боку парнем. О, ты ещё здесь? хохотнул он и поболтал бутылкой воды в воздухе. Будешь? Не дожидаясь ответа, пальцами разжал ему челюсти. Ожидался сопротивления, но рот открылся без усилий. Фил чуть развернул его голову и тонкой струйкой начал выливать воду. Вода свободно выливалась, стекая по щеке под голову. Быстрым движением Фил заткнул ему рот кляпом из взятой в багажнике тряпки и снова вцепился ему в горло. Но этот раз он чуть сдвинул хват. Не отрываясь, он смотрел в его глаза в нетерпеливом ожидании. И вот он, настал тот момент, когда смертный ужас сменился безразличием. Зрачки больше не ловили взгляд мучителя и застыли, глядя в пустоту. Фило затрясло, что-то рвануло в его животе, расплескалось жидким пламенем. На лбу выступила испарина. Он продолжал держать его шею, пока мышцы рук не загорели огнем, потом медленно разжал пальцы. Сел на задницу, привалившись к бетонному заборчику. Душу постепенно заполняло разочарование. Простым людям не понять, как больно тому, кто сам стал богом, спускаться вниз, становиться таким, как все, ловить дрожащими пальцами тающие воспоминания о былом могуществе. Фил зажег фонарик и сунул голову в салон, стараясь не задеть мертвого водителя. Сейчас, когда в его теле не было жизни, прикасаться к нему было противно. Рукой он нащупал защёлку бардачка, откинул крышку, где-то в глубине среди бумаг его пальцы наткнулись на металл. Он нашарил скобу и вытащил пистолет с режимами накладками. ПМ. Выщёлкнул обойму и разочарованно вздохнул. Серебристые травматические макарыч. Но не всё сразу. Фил втиснулся глубже. Из заднего сиденья вытащил объёмную спортивную сумку, кинул её на асфальт себе за спину. Покалебался немного, но всё же дорогая одежда и машина намекали на то, что человек за рулём непростой. Скривившись, Фил обшарил карманы, вытащил пухлый бумажник с кучей карт и приличной пачкой налик, а дорогой телефон сквозь ткань брюк прощупывалось что-то интересное. Фил перегнулся, сунул рукой ему в карман. Положение было крайне неудобным. Он нечаянно коснулся еще теплой щеки водителя, и по телу прошла дрожь от вращения. Фил выдохнул несколько раз. Маска мгновенно запотела. Фила начала колотить. Уже не пытаясь удержать дистанцию, он лег на мертвеца. Кисть, наконец, влезла в узкий карман и выдернула прозрачный пакетик. Трясясь от отвращения, рассадив макушку о край крыши, Фил выскочил из салона. Не думая уже ни о пыли, ни о радиации, сдернул маску и его вывернуло. Прокашлявшись, он поднял глазам пакетик зиппер. Сквозь полиэтилен просвечивало несколько десятков крошечных голов Гомера Симпсона. Рукой в латексной перчатке он вытер губы и радостно осклабился. На такой джекпот он не рассчитывал. Фил сунул колеса в нагрудный карман и пошел к своей машине. Он распахнул заднюю дверь и кинул сумку на тушу уткнувшегося в спинку Хикару. «На, посмотри, что там! И не фиг дуться! А тебе ж беспокоюсь, придурок!» Обиженно сопя и глупо улыбаясь, стал стяг полез в сумку, взвизгнула молния. Да он, зло подумал Фил и махнул рукой Никитосу. Пошли, ты мне нужен. Не оглядываясь, Фил быстрым шагом обошёл машину, в два удара выбил заднее стекло, поднял голову. Никита переминался с ноги на ногу на дороге, не подходя к машине близко. Чего застрял? Иди сюда. Там, правда, тропы? спросил он дрожащим голосом. Фил закатил глаза. Там один труп, ты его не увидишь. Бегом сюда, я не пролезу. Собрав жалкие ошмётки мужества в кулак, Никитос подошёл к машине сзади. Лезь в окно. Там между задним сиденьем и боковиной найдёшь пластмассовое кольцо. Зацепи его и потяни вперёд. Вперёд это к водительскому сиденью. Понял? Никито не сдвинулся с места, он стоял, кусая губы. Чего стоишь? Пошёл. Фин замахнулся монтировкой. Никитос сжался, выставив руки, заблеял жалобно. — Фил, пожалуйста, я мертвяков боюсь, я не могу. Поедем дальше. Фил приблизился к нему вплотную, сказал раздельно. — Бояться надо живых, понял? А сейчас лезь внутрь. Никито, стрясясь и икая, встал на четвереньки, сунул голову в салон, стараясь не смотреть на высовывающееся из-за водительского сиденья макушку. Кое-как перекрутившись, нашарил кольцо, потянул, щелкнул в замок багажника. — Все, вылезай. — крикнул Фил, угрюмо глядя на обтянутую комбинезоном тощую задницу своего напарника. Никитос выполз из салона. И так бледное лицо приобрело зеленоватый оттенок. Фил недовольно скривился. От напарника с такими слабыми нервами будут одни проблемы. Остаться с одним слабоумным хикару — тоже вариант так себе. Он приоткрыл со скрежетом багажник, насколько позволял наклон машины, посветил фонариком в щель. Луч мазнул по затянутому пленкой чемодану на колесиках. Фил усмехнулся. "Да, чувак, у Люты не повезло с возвращением на родину. Никитос, забирай чемодан грузи назад. Тут ловить больше нечего, едем дальше". Фил сел на водительское место, завёл мотор, рядом скользнул на сиденье Никитос. В руке он держал чёрную матовую трубку. "Что это?" "Подовивкой нашёл. Смотри". Никитос потянул за один конец, и труба разложилась в пружинную телескопическую дубинку. "Порекинь. Фил, можно я себе её оставлю?" Фил вольяжно махнул рукой. Не жалко. Его душу грел травмат с полной обоймой. Между сидениями влезла охмыляющая морда Хикару. А у меня вот что есть. В протянутой руке качалась пара обшитых кожей широких манжет, соединённых цепью. Фил хохотнул. Непростой парень в этом мазарате ездил, даже интересно. Кидай в багажник, пригодятся. Тяжёлая машина тронулась и не спеша покатила по накаду на юг. Без остановки проскочило съезд на Щёлковское шоссе.